Глава 135. «Я не понимаю», — произнесла Петрова. «Вы подверглись воздействию Василиска, но, похоже, на вас это не повлияло». «Я вполне здорова, здоровой и душой, и телом», — ответила Екатерина. «Ты же знаешь, Сашенька, есть люди, у которых природный иммунитет. Неужели так трудно поверить, что я могу быть достаточно крепкой, чтобы противостоять навязанным идеям?» Петрова вынуждена была признать, что если у кого-то во Вселенной хватит силы воли противостоять Василиску, то это её мама. «Возьми меня за руку. Давай пройдёмся немного. Я отвечаю за здоровье своих людей и отношусь к этому очень серьёзно. Я заставляю их ежедневно заниматься гимнастикой». Она усмехнулась. «Я, конечно, не могу проверить, качают ли они прессы и делают ли столько прыжков, сколько мне хочется. Пришлось научиться принимать некоторые вещи на веру». «Это должно быть кошмар для такой, как ты». «Сарказм. Избавь меня от этого, дочь. Отвратительная привычка». Петрова опустила голову. «Прости», — сказала она. «Хм, вот моя рука». Она взяла мамину руку и позволила повести себя вперёд в темноту. Оставалось надеяться, что они не натолкнутся на стену, но Екатерина, похоже, знала, куда идёт. «Тебе придётся многому научиться, раз уж ты здесь», — рассуждала Екатерина. Например, тебе придется приспособиться к тому, что ты будешь есть только упакованную еду. Здесь, на Пассифае, мы не можем ничего выращивать, поэтому выживаем за счет корабельных запасов. К счастью, их хватит на очень долгое время. Нас меньше сотни человек, а корабль был рассчитан на тысячи. «Меньше сотни?» — спросила Петрова. Чжан сказал, что корабль может вместить 10 тысяч человек. Те, кто там, в том отсеке. По большей части — это экипаж корабля проговорила Екатерина. «Я думала, ты догадалась. Тебе стоит потренировать наблюдательность», Екатерина рассмеялась. Когда корабль прибыл в систему рая, его искусственный интеллект сразу же понял, насколько опасно это место. Он разбудил только тех членов экипажа и пассажиров, которые обладали жизненно важными навыками. Я, конечно, была одной из первых. Астарион знал, что ему нужны мои особые таланты. Нарциссизм Екатерины определенно не пострадал от общения с Василиском. «А как же все остальные? Что случилось с пассажирами? Где они?» Холодный страх пробежал по венам Петровой. «Что вы с ними сделали?» «Ничего», — ответила Екатерина. «А ты что подумала?» «Их никто не выводил из крио Они по-прежнему в криохранилище и мечтают о новой жизни на Рае-один. Их можно держать там неограниченное время. Вы собираетесь держать их в замороженном состоянии вечно? По крайней мере, пока не найдем способ их кормить». «Значит, у вас есть какой-то долгосрочный план?» сказала Петрова. «Конечно, есть. С кем, по-моему, я разговариваю? У Василиска есть способы сообщить о своих намерениях. Он дал понять, что этому кораблю не позволят приземлиться на планете. Так что я хочу сделать корабль по-настоящему самодостаточным. Я хочу превратить его в колонию, в свою собственную. Я надеюсь, ты мне в этом поможешь. Я надеюсь, Сашенька, что ты на моей стороне. Дел очень много». Мне бы не помешал помощник». «Ты хочешь, чтобы я была твоим личным помощником?» «Да». «Мама, я не собираюсь оставаться здесь. У меня есть задание, которое я должна выполнить. Не говори глупостей, Сашенька. Это единственное место, где я могу обеспечить твою безопасность». «Ты считаешь это место безопасным?» «Безопаснее, чем где бы то ни было, Сашенька» василиск не позволит тебе спуститься на планету в этом и заключается причина его существования он охраняет это место он уничтожит тебя если ты даже попытаешься ты не можешь уйти отсюда я запрещаю глаза екатерины сверкали от ярости хотя конечно она держала себя в руках контролируя ситуацию петрова знала что это значит когда ее глаза так смотрят когда они так блестят мама сказала она внезапно испугавшись мама «Куда ты меня привела? Я вижу тебя». Она посмотрела на свою руку. Было темно, очень темно, но она могла видеть пальцы и даже различать линии на ладони. Она подняла голову и увидела, что они вошли в одну из галерей, в один из длинных коридоров, опоясывающих Пассифаю. Через ряд огромных обзорных иллюминаторов виднелись звезды, и скудного света было достаточно, чтобы она смогла разглядеть хоть что-то впервые с тех пор, как на них напала голограмма. «Это может быть опасно», — прошептала Петрова. Она повернулась, ища хоть какой-то признак астериона, любой проблеск мерцающего голубого света. «Я хотела ещё раз взглянуть на лицо своей дочери», — произнесла Екатерина. «Но ты права. Нам пора возвращаться». Она отошла, но потом остановилась, и её глаза просканировали лицо Петровой в поисках чего-то. «Хорошо. Ты научилась справляться с трудностями». Это умение тебе еще пригодится, ведь на посефае ты проведешь всю оставшуюся жизнь.